Глава 27. Быстро вернувшись к истоку, Сашка разложил несколько костров с обеих сторон реки, создав при этом сплошную защиту от затаившейся в темноте угрозы. Огонь, растянув в стороны невидимые светлые лапы, хорошо осветил пространство на 20 метров вокруг. Также был освещен участок стены, обозначенный Сашкой под очередные хирургические вмешательства. Александр, постоянно поглядывая в сторону, откуда возвратился, достал свой острый резак и приступил к рисованию. Всю дорогу обратно он бежал, оглядываясь и иногда совершая короткие остановки, чтоб посмотреть и послушать, не гонится ли за ним разъярённая орда членистоногих рахнит. И как я не додумался до такой гиблой экспедиции в свой первый голозадый поход. Сейчас бы лежал себе спокойненько беленькой кучкой в темноте рядом с камушком. Хм, а то место, принятое мной за побоище, находится как раз в той стороне и, если судить по пройденному расстоянию, примерно совпадает с тем местом, где произошло рандеву с монстром. Неужели кладбище? Вполне возможно. Получается, что эта тварь довольно частый гость снаружи и у нее наверняка имеются другие лазейки из скалы. В воду она вряд ли полезет. Хотя дальний родственник крабов может и полезть. И почему я решил, что паук здесь один? Тут вся гора может кишеть подобными монстрами. И эти мерзкие ночные охотники будут намного круче ящеров. Ладно. Без паники, Александр Витальевич, без паники. Если б тварей было много, то вместо копытных стад здесь были бы одни кладбища. Так что всё не так уж и плохо. Наоборот, хорошо что обнаружил эту скрытую угрозу. Теперь надо думать над хорошей защитой на руки и ноги, а после пытаться продолжать разведку в том направлении. Может, что и прячут эти твари ползучие. Да, сейчас мы встанем на крыло, зажжем божественный огонь и, подлетевши с высоты, мы выжжем тварей под камнем. «О как! Еще могем!» Радовался Сашка, торопливо срезая со стены большой прямоугольный вырез. Усердно трудясь, он не забывал следить за огнём и, замирая, прислушивался к обстановке за границами света. Мозг сам по себе предлагал множество вариантов защиты от новой напасти. Самострелы и всевозможные ловушки. Но на самострел можно и самому напороться. А на роль живца в ловушке сгодится только Сашкина тушка. Поэтому, ничего дельного не придумав, он решил что самой подходящей защитой на сей момент будет огонь и броня. А если вдруг на пути повстречается тварь, её сразу же без раздумий надо уничтожать. Аккуратно вырезав два добрых куска, Сашка без передышки спаял один из них лодочкой и, привязав к кормовой части второй отрез, спустил лодку на воду. Лодка, будучи без противовеса, и по причине торопливого изготовления была несимметричной, постоянно заваливалась на бок, набирала воду и тонула. Сашка накидал на дно камней, и теперь посудина, немного покачиваясь, пришвартованная к берегу вторым отрезом, ожидала своего капитана. Капитан, немного постояв, поглядев и послушав, припаял факел на нос лодки, затушил костры и, осторожно забравшись в посудину, разгреб под ногами камни. Оттолкнувшись копьем от берега, посудина, подхваченная течением, медленно тронулась вниз по реке. Привязанный отрез погрузился в воду и, волочась по дну словно якорь, тормозил движение. Сашка, держась за борта, устроился поудобней, освободил дно от камней, оставив пару штук под сиденьем, и теперь, улыбаясь, крутил головой по сторонам. «Теперь можно расслабиться, тварь запаха и следов уже не найдет», И можно даже поспать, выключив свет. Но остаётся ещё одно важное и незаконченное дело. Соли у нас валом, а рыбы нету. Непорядок, сейчас отплывём маленько и будем швартоваться к берегу. Вон там, за валуном, форели машут нам хвостами и плавниками. «Эй, капитан, ты куда поплыл? Мы здесь!» «Я сейчас рыбки, погодите немного!» Валял дурака довольный капитан. Несколько раз изменяя место стоянки, Сашка запасся небольшим количеством рыбы и теперь, подобрав якорь повыше, двигался на подходящей скорости, при этом потроша и подсаливая улов. В этот раз, благодаря якорю, лодку не крутила. Она шла по центру реки и лишь в пологих поворотах приходилось поправлять траекторию, отталкиваясь копьем от берега. «Привет, звездочки! Как же давно я вас не видел!» Негромко радовался Санек, проплывая мимо своего убежища под скалой. В этот раз на белый свет он показался ночью, что не сильно, но отревожило. Проклятый тарантул никак не хотел выползать из головы и теребил извилины колючей лапкой. «Дурак, надо было изрубить его в капусту, пока он барахтался, получив болт в башку. Что ж теперь ушами-то хлопать?» Сейчас огонь распалишь, в темноте запросто срисуют твари. Беспокойно ругался мозг, а Сашка радовался возвращению, игнорируя свой трусливый генератор бредовых идей. Он был просто рад увидеть это темное небо и вдохнуть свободного от спертых стен воздуха. Чуть не прозевав свое стойбище и чудом не уйдя в открытое море, Сашка наконец добрался до своего диванчика, распалил костер и тщательно, закопавшись в камне, тяжело и тревожно уснул. Несколько следующих дней Сашка, забросив работу над экипировкой, стаскивал ближайшие валуны и расширял особняк, оборудуя в нем запасные скрытые лазейки и оборонительные подпольные ниши. В общем, к возможному нападению он основательно подготовился. «Осталось только кольями все загородить и повесить на калитке надпись «Дикобразина», тогда точно никто не сунется». Оценил он свои труды. Но что делать, когда жить только начал? Немного успокоившись, Сашка и сам стал готовиться к очередному походу, точнее к полету и по возможности личному нападению на мерзкую арахниду. Опять начались долбежно-плавильные работы пластинчато-накладного характера и соединительно-шарнирного типа. В результате у мастера получились неплохие чешуйчатые штаны с наручьями, схожие конструкцией и типом крепления с основной бронёй. Также была модернизирована и облегчена броня со шлемом. В итоге, доживав последний ломоть мяса, трудяга облачился в изумительного качества сапожки. Всё было как надо, только штаны, как всегда, требовали тщательной притирки а для того, чтобы их снять, требовалось расстегнуть кучу ремешков. Но это не проблема, безопасность превыше всего. На переделку доспехов у мастера ушел месяц, а может и больше. Сашка иногда забывал делать прожоги в своем примитивном календаре, и так как истинное календарное число было давно потеряно, не особо заморачивался над этой проблемой. Вечерами Сашка, уже немного осмелев, совершал длительные прогулки по речному берегу. Охотой, добираясь до каменной насыпи под скалой, он устанавливал сигнальные растяжки, изготовленные из веревки и прутика. Сработанное устройство обозначали бы то, что по его следам рыщет кто-то большой, но сигналов опасности пока не было, и Сашка неторопливо изучал прилегающую к особняку территорию. Также не спеша велась работа по изготовлению лётного устройства. От притянутых пластов аккуратно отрезались тонкие лоскуты и также бережно сшивались и спаивались воедино. В результате, сколько нишей, получался треугольник. Вот впилилась в мозг эта треугольная форма крыльев ящера и никак не хотела что-то изменять в более прогрессивный конструктив. Сашка и сам понимал, что с таким крылом, если и полетишь, то хорошо побегать уже не получится. Но факт того, что он летал с треугольным, тяжелым кожаным приспособлением, заставлял возвратиться к этой допотопной форме. Наконец, закончив с вышиванием, Александр снял штаны с сапожками и заткнув за пояс кортик, поперся на аэродром. Как и в первый раз, он осторожно и медленно изобразил взмахи с различных позиций рук и, сделав сильный выдох, начал резко хвататься за воздух. Почувствовав хорошую опору в подмышках, Сашка как веслами загребал густое невидимое пространство. Он будто цеплялся за ветки и лез на дерево. Посмотрев под ноги, он увидел, что довольно неплохо поднялся над землей. Уже начав ликовать и горланить песню про пламенный мотор, он почувствовал, что руки до ломоты налились кровью, взмахи стали медленными, слабыми и неуклюжими. Взмахи уже не возносили его вверх, а толкали назад, к земле. Сашка горизонтально зафиксировал руки и, вытянув ноги назад, стал планировать. Немного расслабленные руки теперь отдыхали, держать на плотных слоях. Сашка попробовал рулить и подкручиваться, изменяя положение рук, но только попытался делать взмахи для набора высоты из горизонтального положения – как его высотомер показал значительную потерю данного параметра, и Сашка стал быстро приближаться к земле. Обратно расставив руки, он поймал воздушную твердь и выровнял горизонт, при этом значительно потеряв и без того небольшую скорость. Немного покружив над логом, Сашка погладил ногами траву и, сделав несколько шагов, мягко остановился. Да уж. И что же теперь не хватает? «Наверное, я очень жирный и не хочет меня небо принимать». «Ну а если в самом деле, то что-то не то с крылом. Однако ж мы летаем довольно неплохо для первых разов. Не летаем, а планируем, но взлетел-то я самостоятельно. Хоть и невысоко, но взлетел», – рассуждал Сашка, сидя на валуне. Через десять минут он повторил взлет, контролируя движение и положение мембраны крыла при взмахе. Напрашивался вывод, тело, находясь в вертикальном положении, более-менее свободно проходит плотные слои. Плюс мембрана при опускании рук охватывает приличную площадь плотного пространства. Крыльям есть за что ухватиться и при помощи силы рук протолкнуть тело вверх. Но в результате мы имеем то, что от непривычки и тяжести собственного тела руки очень быстро устают взлететь высоко пока нереально. Что касается горизонтальных полетов, то при взмахе крылья создают большую площадь охвата, как снизу крыла, так и сверху. Тут опять играет роль собственный вес, плюс толчки от плотного слоя над крылом. Поэтому наше тельце, только начав трепыхаться, быстренько снижается. Вернувшись в лачугу, Сашка отстегнул неудачный прототип крыльев, и, развалившись на каменном троне, пережевывал холодную кробятину. Разбирая все испытания по запчастям, он пришел к мысли, что крылья необходимо переделывать совершенно по другому прообразу. Тут простым куском фанеры не отделаешься. Нужен аппарат, состоящий из нескольких составляющих частей, схожий по принципу сборки всей нашей брони, Только форма пластинок должна быть тоньше, шире и намного длиннее. Что-то вроде птичьего пера с шарнирным соединением на руке. Если делать взмах, то перо благодаря шарниру опускается, выставляя обтекаемую острую грань вперед и прорезая плотный слой воздуха. А при опускании рук, перьевые сегменты, стопорясь гранями друг от друга, должны сформировать подходящую для зацепа сплошную площадь. Ну и создавать подъемную силу, несущую нас к звездам, придется натренированными ручками.